Между строчья. Нет времени, фантазия оно. Живые так обманываться рады. Подмигивает ратуша в окно, ложится под ботинки эспланада. В глазах не задрожит ни мой вопрос. Монтирую простые эпизоды, как силуэт мой в этот город в и не искал себе иной свободы. Он ангела на красной крыше грел. Он глазил кошек. И они мурчали. Он в сентя-октяноя декабре от выборских сердец звенел ключами. В учебниках истории ему, конечно же, нет и не будет места. Ему так хорошо здесь одному. Он любит этот город безвозмездно. Теперь сомнений нет, что отболит, казавшееся мне полярной ночью. Я снова здесь. Не нажимай «делит». Она бессильна против междустрочки.